аскольд флоу абсолют книга четверт читает мироненко юрий глава первая морды бить не мешки ворочить иногда тяжелее иногда легче но никогда не равно этому благородному занятию ибо если никто не будет их ворочать то вся экономика мира рухнет и не неважно какого именно мира Я еще, будучи школьником, изучал темную эпоху конца бронзового века родной земли и крах первых цивилизаций — Ассирии, Египта, Хетов и Микен. Было много версий, которые объясняли, почему это произошло, но точно сможет сказать лишь тот, кто сумеет изобрести машину времени. Впрочем, одно было ясно наверняка — Из-за голода, войн, нашествий варваров или природных катаклизмов число людей уменьшилось, а, быть может, виной тому все эти вместе взятые причины. Работать стало некому, и цивилизации менее чем за пару поколений испытали глубочайший кризис, откинувший их на многие века назад. Разумеется, о былой мощи и культурном развитии и говорить-то не стоило. Что характерно, в этот период все четыре цивилизации крайне зависели друг от друга, активно торгуя рудами, орудиями труда и продовольствием. И крах одной из них нарушил всю цепочку торговли, приведя к уничтожению некогда великих достижений. Что мне все это дает? Ну, я как минимум стараюсь не допустить собственного краха. Ведь на сегодняшний день я несу ответственность за кучу цивилизаций. И с недавних пор, в том числе по этой причине, мириться с чьими бы то ни было претензиями и угрозами в свой адрес я не готов. «Любой, кто будет относиться ко мне с уважением, получит уважение взамен. Любой, кто предложит помощь, будет одарен мной в ответ. Любой, кто решит выставить меня посмешищем или обобрать до нитки...» Что же, лучше бы ему собственноручно обнулиться, иначе я превращу всю их жизнь в тень былого величия, ровно так, как это произошло с миккенами или Ассирийцами и далее по списку. «Ну и кому тут рожи начистить?» Злобно прищурившись, я вошел в обитель, наблюдая непонятную картину. Напряженные, но абсолютно целые стражники. Напряженные гости, которых я в глаза не видел до этого. Но гости явно непростые. Они все люди. И у них много кланового однотипного снаряжения. Они суровы и напряжены, но при этом весьма осторожны и ничего и никого не трогают». Проходя мимо них, не сумявших меня почувствовать, я внезапно замер, уловив тонкий, едва ощутимый аромат, что тут же вызвал во мне внезапную бурю воспоминаний. «Хм, так вот кто это пришел ко мне! И еще и с такой толпой спутников, от которых довольно ощутимо веяло силой и мощью. Эти бойцы точно не местные. Да и воины истертых земель не выглядят столь внушительно». А Элина сидела в моем кабинете, со смесью любопытства и подозрения, разглядывая диван и валяющиеся повсюду в кабинете веревки. Время от времени я занимался усилением бойцов своего отряда, особенно тех, что показывали себя в отношении и настрое лучше остальных, прямо здесь, в кабинете. И потому решил не тягать их каждый раз со склада. И да, мужиков я не раздевал. Боюсь, вид волосатой мужской задницы способен сильно испортить мне настроение и итоговый эффект усиления. Вдруг захочу закончить поскорее, насильно пройдусь божественностью по источнику бойца и вместо реального крутого воина на выходе получу инвалида. Я не спешил развеивать свое сокрытие и наблюдал за долгожданной союзницей. Она, к моему удовольствию, не стала ворошить стол, шкаф и все остальное. Только форточку открыла, проветривая помещение. Вдруг дверь позади меня закрылась. «Хан?» — слух спросила элина но в ответ услышала тишину и заметно напряглась, схватившись за клинок и поднимаясь с дивана. Клинок, как я сейчас рассмотрел, был подозрительно похож на мой поломанный кинжал. А еще здесь был хан судя по ее словам. И раз он не вышел из невидимости, он что-то почувствовал. Вот ведь чувствительный какой, разведчик. Пространство передо мной как будто смазалось, вынуждая сделать шаг назад. Воздух в комнате задвигался не так, как должен был, и я попытался сосредоточить каждую грань своих чувств, наблюдая за той мимолетной рябью, что возникло от движения невидимой руки. Шаг в сторону, пригнуться и отскочить назад на кончиках пальцев, не потревожив ничего в кабинете. Края одежды кто-то коснулся, кто-то быстрый и стремительный. Кто-то, кого я раньше не мог уловить и увидеть, если бы только он сам этого не захотел. Подобно пули, я извернулся и предсказал местоположение хана попытавшись схватить его за одежду. Рощерк острого лезвия мелькнул прямо перед моим взглядом, и лишь в последнее мгновение я активировал пятихостого стража. В его синеватую защитную оболочку и вонзилось острие, а я с улыбкой выдохнул, видя, как хвосты обвили хана и довольно прочно спеленали по рукам и ногам. <смех> <смех> рассмеялся я понимая что в этом раунде уделал можно сказать своего учителя фу ты я уже чуть было тебя не ношенковала выругалась элина ханже силой высвободившись из под моего дружеского захвата пятью хвостами и двумя руками скромно убрал ножичек в миниатюрные ножны на поясе и посмотрел на меня невероятно странным взглядом ты подрос сопляк он смущался и злился одновременно Смущался, потому что уступил мне, и злился, потому что я переиграл его в его же стихии. И да, в этот раз у меня было преимущество, но даже с ним он каким-то образом смог меня почуять и начал искать. Ты говоришь, как батя, который ушел за хлебом и исчез на двадцать лет, а затем вернулся и пытается шутить. Ясен пень, я вырос. Кто я, по-вашему? Чей батя? А, ладно, это твои земные шуточки. То, что ты так быстро вырос, вот это и пугает. Никто так быстро не растет. Никогда не рос. При моей жизни. Да ты еще молод, чего ты? Я тебя с одним старикашкой тут по месту познакомлю. Вот уж кто не раз заставал рождение и гибель звезд, если верить его полупьяным бредням. Похлопал по плечу наставника и отменил своего стража. Крайне рад вас видеть. Как вы там? Где были? Вопросы свои решили? Хан, с тебя сотня. Требовательно протянула руку Аэлина и подмигнула мне. «Это что я сейчас сделал?» «У меня начинает складываться впечатление, что ты разбираешься в людях лучше меня». Хан отрешенно протянул ей сто нот и устало завалился на диван. «Адаме место не уступишь?» «Вон там пол, вон там стол. Садись, где хочешь. Если этот мистер у меня нет никаких проблем, разрешит». «Все же это его кабинет!» Потянулся он и лениво закинул ногу за ногу. «Айлина, садись в мое кресло. Оно поудобнее дивана будет». «А я с радостью вас послушаю и постою». «Да, спасибо». Поблагодарила она меня и, усевшись в кресло, посмотрела на Хана. «Запоминай, какими галантными люди бывают». «Я тоже был с тобой галантным. Примерно восемьдесят тысяч лет назад. Даже предлагал к себе перебраться. Да и сам был готов все бросить и уйти с тобой. И что в итоге? Пять раз ты меня избила. Все, хватит с меня галантности». «Ой, ну нашел-таки из-за чего дуться». «Мне тогда и так плохо было, так еще и ты докучать начал. Зато, когда ты вернулся, как тебе в форте лизардинцев повезло, помнишь?» «Ты еще скажи, что это судьба!» Начал Булакхан, а я с удивлением уставился на эту парочку. «Эй, во что, были интрижки?» «Ага, примерно в то время, когда твои предки из деревьев на землю спустились». «Наверное, даже раньше», — подумал и добавил я. «А дела у нас неплохо». Я съездила на экскурсию, получила аудиенцию с главы клана Нурзалат Святого воина посмотрела на их величественные бастионы издалека и все остальное время провела с завязанными глазами. Даже вопросы задавали, лишив зрения, и за все, что я им предложила, сказали, что способа лишить меня способностей нет и не существует. Она, видите ли, привязана ко мне с момента моего рождения в этом мире. Вот с этой мудростью меня и отпустили. «Да уж...» вздохнул я. «Даже я знаю об одном способе». «Да-да, ты уже рассказывал. Это всего лишь теория». «Уже нет. Я на практике смог стереть способности одному богу». «И нет, я его не убил. Он теперь мой заместитель по неясным вопросам. Может, слышали про такого? Граф Лазаре». «Это археолог-аунтерист который? С проклятием? Да, слышали. И что, ты его от проклятия избавил?» вылупился на меня хан. а если бы». «Нет, проклятие его я смогу снять тогда же...» «А, Элина, напомни, какого ранга это ваше заклинание с Элизой?» «Практически высшая, и ранг», — с грустью сказала она. «Ну, тогда можно сказать так. Я вам двоим практически одновременно и смогу снять и уничтожить эти проблемные способности. Тебе чуточку раньше. Думаю, через годик мы это и провернем. А в твоем случае, возможно, ничего делать и не понадобится». «А? Не поняла?» «Что непонятного? Элизу я нашел, встретился, пообщались. Все держу на контроле, но давить точно на нее не надо. У девочки есть психологические трудности, но я верю, что она сможет с ними справиться. Хорошо?» От моих слов не только Айлина, но и хан слегка онемели. Я их еще немного попытал на предмет получения информации и выяснил, что ничего интересного в их жизнях не случалось конечно если не считать масштабный бойни с монстрами и обнаглевшего клана божественных куриц из земель древних решивших пощипать пастырь небес там все закончилось быстрым перемирием и затаенной злобой со стороны обоих кланов пастыри были в гневе из за самих претензий и атаки этого клана что состоял в основном из пернатых воинов был у их главы летающий цапплеподобной бобехи такой бзик себе подобных собирать По словам Хана, дамочка была явно не в себе, и большая часть жителей того региона поддерживала именно пастырей, но связываться с проблемными никто особо не желал. Их клан был единственным полностью летающим, и, что немаловажно, сильным, с очень сильной главой. Официально он звался «Дом 10000 перьев», а не «Божественные курицы», как его обозвал Хан. И причина их приставания к пастырям оказалась очень простой. Когда пастыри пытались перейти в земли мифов, курицы были ближайшим к ним кланом. Вот и позарились пернатые на оставленной земле. Часть даже успели отжать, а на них имелись неплохие шахты и регулярно появлялись горные монстры, вроде овечек. Только крупнее, раз пять и опаснее, в миллионы. С них неплохо стригли ноды, продавая сырье в крупные города различных регионов. Разговаривали мы долго, и очнулся я только тогда, когда до моего усиленного высокоразвитым телом обоняния донеслись запахи печенья с кухни. Примерно в это же время мои соратники полностью отошли от шока, связанного с Элизой. И даже сильно приободрились, ведь это была первая их зацепка за долгие-долгие годы, а я предложил им сразу два решения. А Элина превратилась в кошку, гуляющую на масленице, и боролась сама с собой, не позволяя тысячи глупых вопросов и требований вклиниться в наш долгожданный разговор. «Не переживай, Хан, общипаем мы твоих куриц!» — смело заявил я, и от моих слов наставник тяжело выдохнул и снова протянул сто нот о Элине, что едва ли не сияло. Разведчик полез в свою сумку и достал какую-то кружку, в коей плескался ароматно пахнущий напиток. «Ну, а теперь рассказывай, что ты тут делал, пока мы решали свои проблемы?» Слово взяла Айлина. «Как твой бордель поживает?» «Поди, спишь со всеми подряд? Пользуешься положением?» «В глаза мне смотри и не вздумай врать! Я все равно всю правду знаю!» Заявила элина и к хан напрягся, едва не выплюнув полный рот напитка. «Нет, только с двумя сплю, как и раньше», — ответил я, и богиня нахмурилась. А вот хан таки оплевал всю стену. «А что?» какие-то проблемы?» «Нет, я, конечно, понимаю, я парень видный, и тут у всех принято пользоваться властью и положением, собирая вокруг себя всяких присосок. Но мое мнение по этому поводу немного другое». «Вот как. Интересно. И каково же твое мнение?» — надвинулась на меня Аэлина. «Если уж собирать вокруг себя гаремы, то за эти гаремы надо нести ответственность. Им надо уделять время, общаться, удовлетворять потребности и желания». Для меня это невозможно сразу по куче причин. И как следствие, такие гаремы превратятся в змеиное логово, где все будут пытаться сожрать друг друга ради редкого внимания своего господина. Как-то так. <свят> Покраснев и подавившись, повернулся ко мне Хан. То есть, другими словами, тебе впадло? Ну, можно сказать и так. Я сплю раз в трое суток, примерно. И сон у меня короткий, от четырех до шести часов. Когда прикажешь заниматься остальным? Если я начну искать утех и приключений ниже пояса, все мои враги и соперники ушуршат вперед, а я буду высушен этими... типичными проблемами владельца гарема. — Айлина, ты чего ждешь? — внезапно посмотрел на зеленоглазку Кхан. — На, смотри, не подавись! — протянула она ноду с номиналом в тысячу. — Спасибо, я уже! — откашлявшись, сгробастал ноду, довольный как слон Кхан. — Она ведь была в тебе уверена на тысячу процентов! И что ты все порешаешь, и что крутым станешь, и не будешь знать горя. И что половину города перетра... Хан! Ну, в общем, через постель пропустишь. Разулубался наставник, подкидывая монетку. А ты что думал насчет меня? Что ты нарвешься на главу города, и он тебя от греха подальше замурует в темницу или посадит под домашний арест. Будешь сидеть и поскуливать. Райдзен? Меня? Эта чешуйчатая морда, конечно, властная, но у нас с ним все гладко работа у него много, поэтому потренироваться с ним или шашлыки поесть, к сожалению, редко удается. Но мужик мировой. Если скажет, кому-то надо морду начистить, пойду и начищу». Оскалился я, глядя в их широко распахнутые, полные удивления глаза. «Ладно, давайте по порядку». Рассмеялся я и вышел в коридор. «Колобок! Колобок! Ты тут?» «Да, босс!» Донеслось со стороны лестницы. «Фирменного печенья сваргань для наших гостей!» «Уже в духовке!» — прокричал мне в ответ Круглый. «Да я так и знаю, что в духовке. запах ты не скроешь!» «Господин...» — рядом очутилась напуганная улья. «Я... я пыталась, но они все равно вошли». «Наши друзья и союзники. Все хорошо. Расслабьтесь. К выступлению готовитесь?» «Да. Завтра привезут новые костюмы и декорацию начнем собирать на сцене». А фитнес нам сегодня проводить? Хм, а почему нет? Ну, тогда пойду сообщу девочкам. Ой, в коридор внезапно вышла Аэлина, что пристальным взглядом окинула улью, обходя ее по кругу. <звук> да, сто процентов, это ты. Это не я, затравленно переводила взгляд Саэлина на меня и обратно управительница правительницы обители. Это точно ты? Сколько раз с ним снашалась? кивнула на меня стальная леди из альфарима «Больше не буду едва ли не со слезами на глазах выдавила улья. «Вот этим темпатка!» — ощущает от Айлины ее кровожадная сущность охотницы, вернее палача. э э Тормозите! Я, между прочим, рядом с вами стою! Айлина, хватит пугать мою помощницу и правительницу обители! Вы тут как бы у нее в гостях!» «Когда я рядом, даже не думай на него залезть!» «Айлина, ты за меня-то не решай!» «Она такая же моя соратница, и я в ней нуждаюсь так же, как и в тебе!» Осадил наглую зеленоглазку, на что она фыркнула и с высоко задранной головой вернулась обратно в комнату. «А ты не тушуйся, ты мой официальный представитель. Даже если глава города потребует от тебя что-то, что будет противоречить моим приказам или как-то выставить меня в невыгодном свете, смело отказывай и отправляйся со всеми вопросами ко мне. Поняла? Все, смелее». «Организуй нам чего-нибудь вкусненького. И да, мне нравится, как ты украсила холл. Очень подходит к вашему шоу. Предлагаю каждый раз что-то такое выдумывать, чтобы гости погружались в нужную атмосферу, как только шагнут за порог». «Хорошо, спасибо». Искренне поблагодарила красавица и, набравшись смелости, чмокнула меня в губы. А потом, со взглядом полного возмездия, она посмотрела на дверь и упорхнула. «Девочки, строимся на фитнесе! Всем подъем, переодеваемся!» «Сегодня его проводит София!» — прокричала она, сворачивая к лестнице, ведущей на кухню. Хе -хе. и почему у меня такое хорошее настроение? Видимо, я слегка переживал из-за Элины. Она хорошая, но слишком властная и сама по себе. Как кошка. Даже удивлен, что она еще ни разу не пообещала никого убить. Не знаю, наверное, слишком опытная, чтобы ставить такие мелочи над взаимоотношениями с другими богами». Тем более с теми, от кого вроде как удалось получить душевный отклик. Я до сих пор вспоминаю наш долгий разговор после осады при свечах. И тот удивительно ровный ритм, тот унисон, в котором бились наши сердца в ту ночь. Думаю, она тоже. Войдя внутрь, я заметил, как оба бога в тишине и молчании пьют какой-то напиток. Наверняка Элины и приготовленный. «Ну что, сейчас немного перекусим». «Двои бойцы, хан посмотрят на чудо чудесное, именуемое фитнесом, и пойдут на мою военную базу. Познакомлю с кланом санитаров, что я создал. Заодно занесу своих ихманай новые зелье восстановления». «Фа!» — синхронно плевала мой стол, благо без документов парочка. «Какая нахрен ихманай!» «Славный мир богов, и жители его интересные, только почему-то слишком впечатлительные».